Результаты. Как достичь удовлетворенности и сохранить ее? Однажды я встретился в кафе со своим давним коллегой. Он долго восстанавливался после операции по удалению аппендицита и эмоционально ощущал себя на дне. Говорил, ни в чем не вижу смысла, хочу все бросить и пойти работать в какой-нибудь офис. Мы договорились, что прежде чем он примет окончательное решение, мы еще раз встретимся и в спокойной обстановке все обсудим. У меня было одно подозрение. По всему чувствовалось, что коллега, образно говоря, поймал довольно экстремального хомяка. Объяснение этого термина вы услышите чуть позже. Наверное, каждый из нас на определенном этапе своей жизни задавался вопросом, что является залогом удовлетворенности. Мы уже говорили, что ключ к удовлетворенности не в каком-то предмете или цели, а в пути, в процессе реализации личного видения. Обращаясь каждый день к значимой деятельности, в которой у нас уже есть определенные навыки, мы достигаем состояния потока. Благодаря этому состоянию мы чаще получаем желаемую отдачу, эмоциональную и материальную. Когда активизируются центры удовольствия в мозге, вырабатывается дофамин. И мы говорим об эмоциональной отдаче, а получая реальные результаты нашей работы, мы видим материальную отдачу. Иногда случается, что несмотря на наши ежедневные усилия по реализации личного видения, мы неожиданно чувствуем себя несчастными, выбитыми из колеи. Распространенной причиной такого ощущения являются негативные импульсы окружающей среды, наши срывы или неприятные воспоминания о прошлом. Хотя иногда потеря чувства удовлетворенности бывает вызвана только химическими процессами в головном мозге. Выбивать из колеи нас может и в том случае, если мы долго не совершаем действий, погружающих нас в состояние потока. В случае выбитого из колеи коллеги у меня возникло подозрение, что причиной его неудовлетворенности было как раз отсутствие потока. Он долго был один дома, не посещал консультации, не преподавал и не находился среди людей, а это его, человеку очень общественного, буквально высасывало эмоционально. Через пару дней после нашего разговора улыбка вернулась на его лицо. Что же было причиной такой перемены? В этой главе мы научимся использовать технику «inner game» — внутренняя игра. Она помогает переключиться с негативного состояния на позитивное. Речь идет о принципе, при помощи которого можно выбраться из депрессии и даже прийти к состоянию удовлетворенности. Следующий наш инструмент — так называемый «список-поток» помогает поддерживать удовлетворение в течение долгого времени. Последний метод, обозначаемый как хомяк-перезагрузка, даст нам возможность снова запустить всю систему личностного роста в случае, если что-то выбьет нас из колеи основательно. Результатом использования инструментов этой части является высшее эмоциональное равновесие благодаря которому возможно еще более эффективное использование своего потенциала. Удовлетворенные люди прокрастинируют меньше. Где рождаются негативные эмоции? Одной из самых старших частей нашего эмоционального мозга является так называемое миндалевидное тело, амигдала. Это мозговой центр, который ищет сигналы опасности, воспринимаемой нами информацией. Когда более нескольких сот тысяч лет назад наш пропредок услышал где-то в саванне шелест травы, миндалина мозга оценила это как риск, запустила сигнал тревоги в форме сильной негативной эмоции, и человек пустился бежать. Таким образом, миндалина работает как система своевременного предупреждения, и одна из ее главных задач – повышение наших шансов на выживание. С точки зрения сохранения нашей жизни, не такая уж большая проблема, если Миндалина перепутает и даст ложный сигнал тревоги. Было бы гораздо хуже, если бы на некоторые действительно опасные вещи она не прореагировала. С точки зрения выживания, лучше было первобытному человеку убежать от воображаемой опасности, чем не получить от мозга сигнал тревоги и быть пойманным хищником. Чтобы мозг не пропустил потенциальную опасность, в миндалевидном теле развилась повышенная чувствительность к тревожным сигналам. Сегодня эти свойства нашего мозга широко используют, например, СМИ. Причины, по которой большинство газетных заголовков или телевизионных новостей носят негативный характер, проста. Благодаря сильнейшей реакции миндалевидного тела такого рода заголовки смогут привлечь больше нашего внимания. Сегодня из-за этой направленности на нашу миндалину многие живут под постоянным душем негативной информации. Их мозг натренирован так, что начинает воспринимать лишь негативные сообщения, а позитивные игнорирует. Такие люди становятся выученными пессимистами, недовольство которых постоянно растет. Негативно настроенный человек постоянно переносит свои эмоции на окружающих. Достаточно заглянуть в обычный чешский паб в пятницу вечером. Люди там усиленно жалуются друг другу на то, что все вокруг крадут, ничего не работает и вообще все ужасно. Иногда у меня возникает подозрение, что некоторые люди нашли в осуждении всего и вся свое личное видение. И так как их негатив доведен до совершенства, то он погружает их в состояние потока. Однако фактически осуждение ничего не решает и в большинстве случаев делает окружающую действительность только хуже. О том, что изменения требуют действий, предупредил в свое время Гавличек Боровский, чешский политический деятель, поэт, публицист, литературный критик середины девятнадцатого века. Он сказал, пришло время, чтобы патриотизм из уст в руки соизволил перейти. Из-за сильнейшей реакции миндалины негативные эмоции даже более социально заразны, чем позитивные. Они легче распространяются от человека к человеку. А после передачи другим людям постепенно начинают возвращаться снова к источнику. Образуется замкнутый круг. И негативные эмоции с его помощью еще более усиливаются. Мы живем во время величайшего изобилия в истории человечества. У нас сегодня из крана течет питьевая вода. Мы имеем доступное здравоохранение, образование, технологии, что не было нормой жизни для более чем 100 миллиардов человек, живших до нас. Хотя наше время тоже несовершенно, оно по сравнению с другими все же намного лучше. Но несмотря на это изобилие, заразность негативных эмоций может привести к тому, что люди начнут поддаваться им и верить, что все плохо. Впоследствии коллективного пессимизма легче впасть в так называемую «выученную беспомощность», которая бывает причиной депрессии. Павел Вособа метко охарактеризовал «выученную беспомощность», широко распространенную в современной Чехии. Социализм оставил глубокие следы. Некоторым вещам он научил нас так хорошо, что мы не можем от них избавиться уже в течение нескольких поколений. Фразы типа «не получится», «это невозможно», «я не могу, потому что» есть в лексиконе не только взрослых. Как можно противостоять заразности негативных эмоций? Как избежать замкнутого круга выученной беспомощности? Как лучше использовать преимущества, приносимые нашим временем? Какие действия приводят к сохранению удовлетворенности на долгое время. Для начала мы постараемся понять, как возникает замкнутый круг выученной беспомощности, а затем попрактикуемся в его преодолении. Решение заключается в способности сознательно перенаправить наше внимание с негативных явлений на позитивные.